Он, по его словам, заранее знал, что я буду девочкой, и написал обо мне стихи, которые газета опубликовала в рубрике Письма редактору ещё до моего появления. Должна родить моя жена. Спасибо ей за это. Но если правду говорит народная примета, то будет хрюшкой наша дочь, поскольку грезит мать о барбекю, лишь барбекю и снова и опять. Я рада, что папа хотел дочку. Большинство мужчин мечтают о сыне. Папа же никогда не мечтал о каком-то вонючем мальчишке, который вырастет и превратится в футболиста с толстой шеей. Он понимает, что такие люди опасны. Наша игра бейсбол. Джим Пирсел, любимый игрок. Он орёт, вопит, нарушает правила, в общем, знает толк в игре. Папа говорит, что у каждого в истории есть двойник, и что он вполне мог быть двойником мистера Гарри Трумэна. Папа и мистер Трумэн оба носят очки, у обоих есть дочери и оба демократы. Поэтому, когда дело шло к тому, что Томас Дьюи победит на выборах, папа прыгнул в жемчужную реку и пытался утопиться. Понадобилось четверо друзей, чтобы его выудить, один из них член клуба лосей. Мама уверяет, что он просто играл на публику, да к тому же перед этим выпил 18 бутылок пива Pabst Blue Ribbon. Ещё говорит мама: "Он ни капли не похож на Гарет Руммена. Дочку мистера Тромана зовут Маргарет". А мне вот у дружили. Дейзи Фэй. Многие зовут меня Фэй маленькая, а маму называют Фэй большая. Хотя непонятно почему, она вовсе не такая уж и большая. Мама хотела назвать меня Миньон в честь своей сестры. Но папа закатил скандал нежелаю, мол, чтобы мою единственную дочь называли в честь куска мяса. Он так расшумелся, А женщина, заполнявшая свидетельство о рождении, так устала ждать, что бабушка Пэтти Бон положила конец спору, наградив меня именем Дейзи. Поскольку на столе по чистой случайности оказалась ваза с маргаритками. Примечание Дейзи по-английски маргаритка. Конец примечания. Хотелось бы мне знать, кто подарил маме эти чёртовы маргаритки. Мы с папой ненавидим это имя, потому что звучит оно по-деревенски, а мы не деревенщина. Джексон — большой город, и живем мы в квартире, а не в доме. Мне нравится имя Дейл или Оливия, но не в честь оливкового масла, а в честь актрисы Оливии де Хевиленд, сестры Джоан Фонтейн. Сейчас мама с папой все время ссорятся. Папе позвонил его армейский друг Джимми Сноу и сказал, что если папа раздобудет 500 долларов, то сможет купить половинную долю в коктейль-баре в Шелл-Бич, Миссисипи, и разбогатеть. Бар находится прямо на пляже, местечко точь-в-точь -точь Флорида, не отличишь. Джимми выиграл свою долю в покер, и теперь ему нужно ещё 500 долларов, чтобы выкупить вторую половину бизнеса. Он лётчик самолёта-опылителя, так что папа пусть ведёт дело, а он будет пассивным компаньоном. Папа просто из себя выпрыгивал, пытаясь добыть деньги, разозлил маму, хотел продать её бриллиантовые кольца. Она сказала, что они 500 долларов не стоят. И как он смеет сдирать кольца с её пальцев? Кроме того, она с ним никуда не поедет, потому что он слишком много пьёт. И тогда папа придумал розыгрыш, который, по его убеждению, он сможет продать за 500 долларов. Его приятель держит бензоколонку уборная там во дворе, и папа решил там испытать своё изобретение. Под стульчиком он спрятал динамик, а соединённый с ним микрофон находился на заправочной станции. он совершил ошибку, проверяя изобретение на маме, дождался, пока она зайдет в кабинку, дал ей время усесться, а потом чужим голосом сказал, «Не могли бы вы уйти в другое место, леди, мы здесь работаем». Мама у меня страшно стеснительная. По ее словам, даже папа ни разу не видел ее полностью раздетой, так что она с визгом выскочила из уборной и проплакала потом пять часов. Она заявила, что ничего более мерзкого с ней в жизни не случалось. После папинного розыгрыша мама уехала к сестре в Виргинию. Для того мол, чтобы подумать о разводе, хотя она только о нём и думает. Мне пришлось ехать с ней, ребёнок всегда уезжает с матерью. У моей тёти куча детей. Они страшно раздражали маму во время еды, и мы быстренько вернулись домой. Надеюсь, папа скоро раздобудет деньги. Если мы поедем в Шелбич, может, я смогу завести пони и каждый день купаться. Папа пока трудится над новым изобретением. На заднем дворе он выращивает английского кормового червя. И как только черви подрастут, он их заморозит и будет продавать по всей стране.